Ребекке на правах новой родственницы также было уделено обширнейшее место в бескорыстных дознаниях миссис Бьют. Эта неутомимая правдоискательница, отдав строжайшее приказание не принимать гонцов или писем от Роддена, взяла карету мисс Кроули и отправилась к своему старому другу мисс Пинкертон в дом Минервы на Читикской аллее, и, объявив ужасную весть об обольщении капитана родона девицей Шарп, В свою очередь узнала от мисс Пинкертон немало странных подробностей относительно рождения и детства экс-гувернантки. У друга лексикографа оказалась масса всяких интересных сведений. Мисс Джемайме было приказано принести все расписки и письма учителя рисования. Одно было из долгового отделения, другое умоляло об авансе, третье благодарило чизикских дам за их готовность приютить Ребекку. Последним документом, вышедшим из-под пера незадачливого художника, было письмо, в котором он на смертном одре поручал свою осиротевшую дочку покровительству мисс Пинкертон. Среди этой коллекции были также и детские письма Ребекки, умолявшие о помощи отцу или выражавшие свою признательность. «Пожалуй, на ярмарке тщеславия нет лучших сатир, чем письма». Возьмите связку писем от человека, бывшего вашим закадычным другом, лет десять тому назад, закадычным другом, которого вы сейчас ненавидите. Взгляните на пачку писем от вашей сестры. Вы с ней души не чаяли друг в друге, пока не поссорились из-за наследства в двадцать фунтов. Достаньте детские каракули вашего сына, того самого, который впоследствии разбил вам сердце своей черствостью и непочтительностью, а то возьмите связку своих собственных писем, исполненных неудержимой страсти и бесконечной любви и возвращенных вам вашей невестой, когда она вышла замуж за Набоба, невестой, до которой вам теперь столько же дела, сколько до королевы Елизаветы. Клятвы, любовь, обещания, признания, благодарность. Как забавно читать все это спустя некоторое время. На ярмарке тщеславия следовало бы издать закон — предписывающий уничтожение всякого письменного документа, кроме оплаченных счетов от торговцев, по истечении определенного достаточно короткого промежутка времени. А всем этим шарлатанам и человеконенавистникам, публикующим о продаже вечных японских чернил, пожелаем провалиться в тартарары вместе с их злополучным изобретением». Лучшими чернилами на ярмарке тщеславия будут те, которые совершенно выцветают в 2-3 дня, оставляя бумагу чистой и белой, чтобы на ней можно было написать кому-нибудь другому.